Глава шестая. «Ох, мать честная! Сколько ж вас тут таких защитничков!» «Много, юноша! В аккурат, чтоб груз твой сберечь!» Ощерился фаянсом один из них. «В первый раз в этом районе, что ли?» «Ну так, мельком пробегал. А насчет груза, ну это, не знаю. Чего его беречь то Там столько товара дорогого, что никто не унесет». «Да ну! Прям дорогого!» «Ну так...» Я открыл один из мешков и достал зелье, точь в точь, как то, что продается в лавках у аптекарей. «Больше тысячи? Я вон сам едва тяну Куда уж воришкам-то?» Вкинул эликсир обратно и, посмотрев на загоревшиеся глаза местных жуликов, что уже явно все для себя решили, схватился за рукоятку телеги и двинулся вперед. Да далеко не проехал. Путь мне перегородил один из охранничков, что натурально облизывался, как кот, на сметану. «Подожди, дорогой!» — Давай пройдемся, я тебе покороче дорогу покажу. — Да знаю я дорогу, — скинул я его руку со своего плеча. — Нет, не знаешь. Или ты решил меня переехать? Другого прохода тут нет. Пойдем-пойдем. Не боись, ничего своим товаром не станется. Ребята построжат. Вновь настоял он и взял меня за локоть. — Нет, ну, коли так, — охотно кивнул я и отправился следом но перед этим развернулся и завязал тот самый мешок, что распаковывал до этого. Со спокойной душой, вдоволь наколдовав ловушек, я прошел вперед до ближайшей арки, ведущей на многолюдную улицу. Народ там и правда бродил в изрядном количестве. «Сюда свернешь, дорогой ты наш, и иди себе своей дорогой, и на этих улицах больше не теряйся. Идет?» «Да, спасибо тебе, добрый. Как тебя звать-то?» «А неважно! Зови меня добряком Шу!» «Хорошо, добряк Шу. Пойдем за телегой, а то уж больно я опасаюсь, как бы с эликсирами ничего не случилось». Мы вернулись на узкий и грязный проезд, где добряк Шу ошарашенно замер, вытаращившись на столпившуюся вокруг повозки ораву его грязных дружков. «Какого черта вы еще!» — начал он, но тут его взгляд упал на их ноги, и жулик все понял. «Я ж говорю, такой груз хрен утащат!» «Друзья твои с гнильцой оказались!» ай -яй, яй Подойти к повозке было практически невозможно. Пришлось схватить одного из воришек за ноги в элриевых сапогах, вросших в каменную дорогу, и прямо с камнем его и вырывать, откидывая как гнилую картошку в сторону. Если бы кто-нибудь из них имел бы хотя бы 10-15 единиц в характеристике тела, то, возможно, и смог бы что-нибудь придумать. ну и то вряд ли. «Поберегись!» Выдрал я из земли еще одного и заметил, как в проулок сунулись удивленные шумом башки соседней улицы. Да и другие простые прохожие тоже заинтересовались происходящим. Так, под смех и овацией толпы, я раскидал большую часть превратившихся в живые статуи болванов и подхватил свою повозку, осторожно поднимая ее над головой и переставляя на свободное место. уважаемые спасибо за бдительность, конечно. Хоть я и не до конца понимаю, что происходит». Обратился ко мне один из трех подошедших стражников, что обвел рукой весь этот цирк, артисты которого живыми изваяниями замерли на дороге и на тротуаре. «Что-то не так?» — удивляясь реакцией, спросил я и обернулся. «Дорога не так. Ямла-то сейчас неко «Эй, Хика! Что случилось с дорогой? Она ж сломанная была только что. Вернее, камни там». Трое стражников изумленно постучали по камням, создание которых обошлось мне в пару единиц божественности. — Да, дешевые камни для дороги используются. Дешевые. А когда они подняли головы... — Эй, а где этот? Я даже и мне его не спросил. — хлопали они глазами, пока я, исчезнув, быстро скрылся за углом. Разумеется, стражники и другие зрители принялись искать, куда это я запропастился. Телега моя при этом так и стояла с беззащитным скарбом. Вот только после ловушки с тридцатью идиотами лезть к ней никто не стал. — Вон он там! Кто-то, наконец, заметил меня, специально мелькнувшего на другой стороне улицы и якобы давшего дёру. А они же стража, у них ведь рефлексы. Вот сразу за мной и побежали, как и большая часть зевак. Вновь исчезнув и вернувшись к телеге, я ухмыльнулся. Повеселились и хватит. Идти всего ничего осталось. «Хуба!» Вцепившись в практически невесомую, как для моих показателей телегу, и продолжая насвистывать веселую мелодию, я отправился дальше. «Эй, а мы?» «Что такое, ребят?» «Осмоти нас, черт тебя побрал!» «Простите великодушно, но я не такой хороший человек, как исчезнувший добряк Шу. Уверен, он скоро вернется к вам и поможет. Он всем помогает, судя по его словам. Святое прямо!» Скрип колес заглушил их мольбы и ругательства. А мой художественный свист напомнил о родной земле. Там я тоже любил повеселиться и оторваться, даже находясь в глубочайшей заднице. Там, где другие страдали и мечтали выжить, я резвился и находил удовольствие. Уважаемый, дальше и территория клана Умбра. Вход только по... Начал было стражник, но когда я развернул один из мешков, скрепленных элриловой нитью, которую эти воришки-недоумки не вжить со своей жалкой силой не развязали бы, заткнулся. «Главу позови. На девять утра сделка у меня с ними». «Одну минуту». Страж резво скрылся за дверью и через две секунды вернулся, продолжая коситься на мешке с зельями. «Посыльно отправлен. Прошу дождаться, уважаемый». «Да, без проблем. Что, как служба-то? Мистикс Гойль, пойди, гоняет вас, как сумасшедший, готовя к турниру». «Да уж, спасибо. Н не жалуемся. А глава, да, прям серьезно остроен» хотя других конкурентов, что могли бы десятку изменить, особо и не видать». «Ну, ему-то явно виднее», — ухмыльнулся я и продолжил болтать о том да о дожидаясь своего союзника. Вскоре ворота открылись. Мистикс самолично явился встречать дорогого гостя, но, увидев мое лицо, замялся. «Что ты как неродной на меня смотришь? Много кто прознал о моих возможностях. Вздумая вести в открытую, того и гляди, конкурента захапали бы твое добро». «Теперь понятно, от чего весь маскарад!» Продушно улыбнулся он и велел впустить меня и тянуть телегу. «Вроде взрослый мужик, а в такую чепуху поверил. Или сделал вид, что поверил. А значит, поступил мудро. Ладно, мне на самом деле плевать. Я просто вчера вечером стрессанул сильно и сегодня развлекаюсь как могу. Сейчас тут закончу и пойду стресс на еще одном клане снимать». Смотреть на квартал Умбры было сплошным удовольствием. Вот уж кто воистину хороший хозяин и разумный управленец. Чистота, порядок, все везде подкрашено и где надо подмазано так, что невооруженным взглядом и не заметишь. Все ходят как по струнке. Из многочисленных залов доносятся звуки тренировок. На миниатюрном полигоне бойцы отрабатывают в тройках магические заклинания. В ближайшие дни этим делом предстоит заняться и нам. Только сперва, все отобранные за последнее время сотне лучших, мне надо прокачать еще кучу уровней, выдать множество книг со способностями и прокачать также и их. Все же при слабом уровне не всегда выгодно иметь высокий ранг заклинания. Но для юного божества D-ранг — это прям то, что надо. C-ранг уже могут не потянуть. Попросту не хватит запасов энергии и маны. Да и божественности у них маловато. У большинства к моменту начала турнира, дай бог, сотня выйдет. И что делать с этим, я не знаю. Нельзя просто взять и передать божественность другим богам. А жаль. Ладно, что-нибудь придумаю. Как минимум, один хитроумный план, который станет убойным козырем, у меня есть. Пока Мистикс гоэль вместе с лекарем клана и пересчитывали и проверяли склянки, я осмотрел на доставшиеся мне книги с заклинаниями. Мощный удар, пинок, скачок. Семь стремительных шагов, разрушительный удар, пронзающий тычок, укус, стальные когти. Попадалось всякое, в основном связанное с атаками, передвижением или изредка магией вроде огненного шара. И многие книги повторялись, некоторые даже в нескольких десятках экземпляров. Редкие тоже нашлись, как и парочка со странными способностями. Например, «Люловая семечка». Как я понял, оно позволяло посадить рядом с собой семечко, что быстро вырастет в колючую и прочную траву, в которой ноги легко запутаются. Почему нельзя было назвать эту способность какими нибудь путами, не знаю. Ну и бог с ним. диранговое заклинание, что было среди этого ассортимента единственным, отлично подходило Анне, королеве водных заклинаний. Называлось оно «водный резак», и я прекрасно представлял, как именно оно работает и что дает. Вопрос только в дальности атаки этой водяной струи, способной резать простой металл. Ведь тут не простые металлы и ткани используются, а божественные. Кто знает, насколько оно хорошо сработает. Но Анне точно подойдет. Будет поливать врагов водичкой, как из бронзбойта. В общем, затарился на славу. Еще и получил частично наличкой, частично чеком в кучу нот жав друг другу руки и переговорив о том, что зелья будут приобретать и их противники, но для Умбры действует секретная скидка, мы остались довольны друг другом. Да и часть кланов после недавних инцидентов попали в мой черный список, так что за свои топ-10 умбровцы могут быть спокойны. Главное, чтобы они сами не облажались. «Плохие это новости, но поделать я с этим ничего не могу». Грустно улыбнувшись от таких новостей, мистикс протянул мне руку. «Разве только ждать, что эти зелья у тебя закончатся?» «Нет, не закончатся», — ответил я на рукопожатие и отправился в не так уж и далеко расположенный мой собственный квартал. «Стой! Кто такой?» Перегородил мне дорогу стражник из моего же клана. «Хм, действительно!» Рука нащупала висящие на элриловой цепочке кольцо главы, спрятанное под одеждой, и через мгновение оно оказалось на пальце, а стражник — на коленях. «Простите, не узнал!» «Если бы ты меня узнал, я бы подумал, что ты шпион вражеский, причем уровня просветленного бога, я бы тебя прикончил, скорее всего. Так что все хорошо, ты молодец. Но бдительность не ослабляй». Войдя в клановый квартал и вернув себе родную внешность, я застал там еще и пятьдесят хвостатых союзников по предстоящему турниру. И с удивлением понял, что пока я решаю дела, они с самого утра проводят легкую тренировку с отработкой тактики командного боя. «Молодцы!» похвально их мона это моя их монай глаза радуются при взгляде на твою активность широко улыбнулся я игнорируя движение бедрами и покачивание грудью от шарлы узи так как мне показалось едва ли в припрыжку от радости не бежала правда ее слова и выражения лица убедили меня в обратном это катастрофа сборище единоличников понятия командной работы нет в принципе мы не успеем за две недели даже базовые связки наработать «А ты еще говорил, что им пора развивать магию! Как? Вот ты мне скажи, как мы из этого... <м> <с> сделаем топ-10!» Буквально кричала она, недовольно обводя рукой моих бравых санитаров. «Нужно много работать, я знаю. И я попросил тебя о помощи именно поэтому. Да не переживай ты так, просто сделай все возможное. И, кстати, вот, это первая партия. Остальное будет, быть может, через недельку». «Недельку?» А чему они научатся за эту недельку? Тут элита веками готовятся, оттачивают навыки. Они становятся частью оружия и доспехов. Да они едва ли не срастаются с ними. Про магию так и вообще молчу. Тут и через тысячелетия еле-еле со своими способностями совладать смогут. Это же не уровень смертной энергии. У вас вон мак огня. Простейшее заклинание вчера в руке пять секунд концентрировал». «И что?» «Позорно швырнул метров на десять и промазал». «Да его за это время уже пять раз бы и прирезали!» Ох, как бушевала первохвостая. Органианочка завелась так, что рвала и металла, балансируя на грани паники из-за сомнительных способностей моей гвардии. «Выдохни, попи водички и не кричи. В ближайшие три дня каждый из них станет девятнадцатого уровня. Основной упор идет на физическое развитие и тело. Поэтому мы и прививали им отсутствие страха и наплевательское отношение к боли». Думаешь, я не понимаю, что за это время магом-вундеркиндом не станешь? Так я понимаю, и ты это понимаешь. Даже они это понимают. Будем побеждать за счет их других сильных сторон. Все, не переживай. Возьми вот эти цацки, положи их в арсенал под замок. Завтра начнем бойцам раздавать. Пусть изучают. Я в очередной раз проговорил очевидные вещи и вроде как помог первохвостой успокоиться. Оф, хорошо. Что-то ее совсем перегрелась Нервы с этим турниром ни к черту. Да еще и клан официальное письмо прислал, что отпускает меня после турнира и гарантирует... Короче, много они всего гарантируют, если клан войдет в топ-10». Выдохнула Шарла и потерла лоб рукой. «Кстати, пока ты еще из Ирганянского квартала, подай запрос основному клану. Может, они эти эликсиры, что я готов дать вам просто так, хотят купить. Готов обменять их на всякие книги магических способностей. Обещаю не грабить». «Ну, можно отправить им сообщение? Они уже ими интересовались. но ну, по всем вопросам я отправила к тебе. Судя по тому, что ничего не спросили, сообщение или не дошло, или постеснялись». «Вот и славно!» Я тут же озвучил расценки, лишь немногим уступающие тем, что были предложены Умбре. И Шарла запомнила их, пообещав уже сегодня вечером связаться с начальством Избестий. Мимоходом я нашел Анну и передал ей банковский чек. Пусть помимо своих повседневных обязанностей занимается и этим. Как минимум в одном банке города нас теперь принимают вне очереди и без лишних разговоров ведут в вип-комнаты. Всего-то надо было один раз устроить им коллапс за плохой сервис. «Босс, а вы куда? Скоро обед. Может, перекусим?» «Поесть я люблю. Тем более я там мимо ресторана шел, а запахи вокруг сумасшедшие. Голову теряешь. ну вы меня ждут другие дела». «Происшествий с утра не было?» «Пока нет. Ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться. И, кстати, завтра выступление, а еще к нам подали заявки на присоединение почти 30 богинь. Половину можно отсеять сразу, внешние данные не подходят». «Вот насчет этого давай так. Нам важно, чтобы мысли и убеждения сотрудниц подходили. Со внешностью, если надо, мы поработаем. Если только совсем уж экзотичные экземпляры, которые и близко антропоморфные формы не имеют». Осьминоги там, летающие, жепоглазы прыгающие, червеобразные обольстительницы, жучки и каракатицы или гиганты снежные. Ну, ты поняла. Хм, да, хорошо. Если моему дорогому боссу не жалко божественности на преображение, думаю, мы найдем много талантливых девочек. Я передам это Улии. Умница. Все, а теперь я побегу. Если повезет, еще и на обед успею. Удачи, босс. А вы куда, кстати? «Кошмарить, клан, ледяной ветер!» — со злобной улыбкой проговорил я, и мои слова услышала Шарла, выходящая из оружейной. «Лид, можно с тобой?» — органианка сделала щенящие глазки, слезно прося взять ее в этот поход, но я покачал из стороны в сторону пальцем. «Но-но! Нельзя развлекаться вдвоем, иначе некому будет кошмарить это сборище бездарных воителей. Давай, я на тебя рассчитываю!» а сам, пока есть возможность, воспользуюсь приглашением дорогого члена Совета Города и проведу свою маленькую диверсию. «Ставлю стунот, что он никого не убьет в этот раз», — проговорила Аэлина, стоя на балконе выделенного ей гостевого домика и наблюдая за Лидом. «Отвечаю. Думаю, кто-то его доведет и перегнет палку. За что и помрет?» С соседнего балкона с кружкой гехора в руках ответил ей Кхан. «И давай собираться уже, что ли?» «Ни одному же ему работать во славу системы!» «К сожалению, нам тоже придется немало потрудиться в тени. С кого начнем?» «С попугая. лет говорил, что он занимается проблемными активами в городе и уже долго на связь не уходит. Надо его найти. Готов поспорить, пернатый встрял в какие-то неприятности». «Тогда ставлю сто что он просто шляется и ничего не делает. Или делает, но крайне медленно». «Ставлю сто на то, что он в полной заднице, а то и в чем-нибудь плену». Улыбнулся Хан, продолжая играть в свою любимую игру.